Глава первая. Друзья правды. Реакционный дух эпохи ознаменовался в 1826 году несколькими законопроектами, которые должны были повлечь за собой ограничение личной свободы и свободы печати и сократить избирательные права. При обсуждении этих проектов в палате и на улицах столицы и провинциальных городов дело доходило до шумных манифестаций. Уличная борьба, нападения и другие беспорядки показывали, что воспоминания о бурях эпохи конвента еще не изгладились. В этих событиях Друзья Правды принимали выдающиеся участие. Будучи организованным неизвестными лицами по франк-масонскому образцу, Тайный Союз причислял к своим членам студентов, приказчиков, малоизвестных писателей и художников. Его цель составляла свержение Бурбонской династии и разжигание народных страстей. За одну устроенную им уличную схватку он был подвергнут судебному преследованию и уничтожен. На его членов, поскольку они не спаслись бегством, были наложены тяжелые кары. Двое из самых влиятельных вождей бежали в Неаполь и дали себя здесь посвятить в тайны карбонариев. Вернувшись, они собрали разбросанные остатки союза и основали в одну майскую ночь 1821 года союз по образцу карбонариев, в котором поддерживались и культивировались идеи республики или демократической формы правления на основе верховной власти народа. В течение лета друзья правды соединились с рыцарями свободы, тайным обществом, которое было основано одним бывшим военным врачом и набирало своих членов преимущественно в военных кругах. Оно быстро распространилось по всей области Луары и, как говорят, имело здесь 30-100 тысяч приверженцев. Некоторое число тайных клубов, распространенных по всей Франции и руководимых невидимым высшим комитетом, должно было по данному сигналу тотчас готовиться к восстанию каждый член должен был для этой цели дать клятву безусловного повиновения и постоянно иметь наготове ружье и пятьдесят патронов многочисленные именитые граждане и члены палат среди них старый борец за свободу генерал лафает присоединились к союзу имевшего свои отделение не только в Париже, но и в каждом значительном провинциальном городе. Предполагавшееся восстание должно было вспыхнуть в Бефоре и Ларошели, где заговор нашел большое число убежденных сторонников среди гарнизона и гражданского населения. Заговорщики хотели сперва овладеть маленькой крепостью Бефор, провозгласить здесь Временное правительство, а затем броситься на Кольмар и Страсбург, чтобы организовать отсюда восстание в Восточной Франции. Одновременно должно было начаться революционное движение на Западе. Надеялись, что сила правительства, попавшего таким путем между двух огней, будет быстро и верно парализована. Однако полиция, наблюдавшая зорким оком за всеми революционными движениями, предупредила эти замыслы. Вожди заговора поплатились за свое увлечение головой. Этим существование друзей правды было подрезано в корне. Члены союза рассеялись или нашли убежище в других сообществах.